Серия 06. Номер 066 Истинные происшествия. Рассказ. В 4 часа дня служащий ежиков предстал перед кассиром и получил от него один свеженький хрустящий червонец, один червонец, потрёпанный желтым пятном, шесть великолепных разноцветных дензнаков и сизую бумагу большого формата. Облигация С. ласково улыбнувшись, молвил кассир. Ежиков презрительно покрутил носом на бумагу и спрятал ее в карман. В канцелярии стоял сослуживец Ежикова Петухов, известный математик, философ и болван. Петухов взмахивал облигации и говорил тесно облепившим его служащим. «По теории вероятности, главный выигрыш упадет на нечетный номер. Говорю это на основании изучения таблиц двух предыдущих тиражей». Поэтому я нарочно взял у кассира нечетный. Вот, Оканчивается на 827. Все служащие смотрели свои номера. Двое не выдержали и побежали к кассиру меня четные на нечетные. Петухов говорил так веско, что загипнотизировал даже Ежикова. Ежиков вытащил облигацию и убедился, что ему не повезло. Серия 06, номер 0660243. Всегда мне не прёт. — подумал Ёжиков и пошел к кассиру. Кассир сказал, что больше облигаций нет. «Позвольте, а серия?» — спросил секретарь Петухова. «Серию можно будет предсказать не ранее пятого тиража, то есть в 1924 году», — ответил Петухов. «Но приблизительно могу сказать, что это будет...» Он сделал карандашом какую-то выкладку на обороте своего удостоверения. «Или третья, или пятая, а вернее всего наша, шестая». «Я тогда в Париж уеду», — сказала машинистка. «Продам я ее сейчас», — сказал забулдыга исходящий. «Не имеет смысла», — посоветовал кассир. «Завтра тираж. Лучше в банке заложите. А вдруг выиграете?» По улице Ёжиков шёл полный мыслей о золотом займе. Со всех стен глядели плакаты с надписью «Золотой заём» и притягивали взоры. «Возможность каждому выиграть огромную сумму в золоте». Машинально повторял ежиков. Каждому. В сущности говоря, почему я не могу выиграть? Я такой же каждый, как и всякий. Вообразите себе, что младенец слезет в это самое колесо и вытаскивает 0,6. А после этого 0660. Уже хорошо. Ну, с... а что вы скажете, если он после этого потянет случайно 243? Это, знаете ли, будет такая штука, такая штука, совершенно неописуемая штука. Тридцатого вечером Ежиков, купив «Вечернюю Москву», убедился, что он еще ничего не выиграл. Младенец таскал какую-то чепуху, совершенно не похожую ни на 660, ни на 243. 2 января младенец снова осрамился. Третьего тоже, самый близкий номер был 0660280. 0280 4-го Ёжиков узнал из «Известий», что происходит розыгрыш главных выигрышей, Хотел поехать в новый театр, но вместо этого заснул у себя на диване. Проснулся ежиков от стука в дверь. На приглашение «Войдите!» вошел неизвестный бойкий человек с огромным листом в руках. Взглянув на всклокоченного Ёжикова, человек всплеснул руками и воскликнул. «Как вам это нравится, а? Он спит на диване, как какой-нибудь невинный младенец, в то время как ему надо плясать самый настоящий фокстрот? Позвольте представиться!» «Комиссионер Илья Семенович!» «Чем же я могу вам служить?» — пролепетал изумленный Ёжиков. Эксцентричный посетитель залился веселым смехом. «Нет, этот гражданин Ёжиков — самый настоящий оригинал. Он спрашивает, чем он может служить, а? И ему не приходит в голову спросить, чем я могу служить. Ну так я сам скажу, вот чем». С этими словами... Илья Семенович развернул перед ежиковым лист, оказавшийся газетой «Известия». Комната мгновенно заходила ходуном. На листе ежиков увидел огромные красные буквы и цифры. Выигрыш в 50 тысяч рублей золотом. Серия 06-066-0243. «Как?» — сказал он, чувствуя, что в голове у него все перевернулось вверх дном. «Как? Да ведь это же...» Из горла у Ежикова вместо голоса вылезал какой-то скрип. Ты «Да ведь это мой номер? А разве я говорю, что он мой? Радостно ответил Илья Семенович. Позвольте вас поцеловать, дорогой мой гражданин Ежиков. С этими словами Илья Семенович обнял Ежикова и поцеловал поочередно в обе щеки. Вот так младенец, сказал Ежиков, не помни себя. Никаких младенцев, энергично ответил Илья. «Позвольте, достоуважаемый гражданин Ежиков узнать, чего вы желаете». Но опустившийся в изнеможении на диван Ежиков ничего не желал. Он молчал и хотел только одного, чтобы в голове у него перестало вертеться колесо. Способность желать вернулась к нему лишь после того, как Илья обрызгал его водой. Тогда Ежиков разомкнул уста и сипло сказал, «Я желаю жениться на мадам Мухиной, но она не согласна». Она не согласна! Вскричал Илья. Нет, вы уморите меня, милый ежиков. Желал бы я хоть одним глазком видеть такую дуру, которая не согласна выйти замуж за человека, выигравшего 50 тысяч чистым золотом. Успокойтесь, она уже да, согласна. И Илья Семенович мгновенно привел из передней мадам Мухину. Мадам Мухина застенчиво улыбнулась, поправила пунцовую розу в волосах и сказала Я всегда любила вас, Жан. Затем события закрутились в сладостном тумане. Ёжиков, сидя на диване, целовал мадам Мухину и излагал Илье Семёновичу свои желания. Оказалось, что он желает золотые часы, ехать в Крым, фиолетовые кальсоны, зернистую икру, идти на Аиду, бюст льва Толстого, ковер, охотничье ружье, три комнаты с кухней, автомобиль. И Илья Семёнович волшебным образом доставал все. Ежиков в течение одного мгновения побывал в Крыму, носил в кармане золотые часы, сидел в ложе Большого театра, ездил по Страстной площади в вонючем таксомоторе и покупал мадам Мухиной соболью шубу на Сухаревке. Жизнь Ёжикова превратилась в ошеломляющий винт и помнил Ежиков только две вещи — номер своего текущего счёта и... что он ни одной минуты не был трезвый. Так продолжалось месяц. а в конце концов произошел скандал. Явился какой-то со знаком воздушного флота на груди и вежливо сказал. «А ведь ты, ежиков, в сущности говоря, свинья. Пятьдесят тысяч свалились тебе на голову, и хоть бы одну копейку ты пожертвовал на воздушный флот!» Угрызения совести охватили ежикова. «Жертвую в таком случае двадцать тысяч. Целый аэроплан!» — вскричал ежиков. но с условием, чтобы он назывался номер 066 -0243. Гражданина Фоккер-Ежикова. «Пожалуйста!» — снисходительно усмехнулся Воздухофлотский. И вот тут выскочила мадам Мухина и все погубила. «Как?» — вскричала она. «Да ты одурел, идиот! Двадцать тысяч! Да пока я жива не позволю!» «Мои деньги!» — взревел Ежиков в багровее. «Вон!» И от собственного рева... Проснулся на диване и увидал, что ничего нет. Ни Ильи Семёновича, ни бюста Льва Толстого, ни мадам Мухиной. В последний день розыгрыша Ежиков явился на службу и не утерпел, чтобы не поделиться. «А я, представьте, видел во сне, будто бы я 50 тысяч выиграл. И так реально?» «Ваш номер не может выиграть», — уверенно сказал Петухов. «Выиграет нечетный номер, оканчивающийся на пять или на семь». в крайнем случае на три. Минута в минуту в 4 часа в канцелярию принесли вечернюю Москву. Возбужденный Ежиков развернул ее и чувствуя биение сердца глянул на четвертую страницу. Кислая улыбка пробежала по его лицу. Пятьдесят тысяч серия не та и двадцать тысяч не то и десять тысяч и пять тысяч. Вздохнул Ежиков и машинально скользнул по таблице в 500 рублей золотом. И сперва он увидел 0,6. Затем он увидел 0,66 и побледнел, как зубной порошок. Потом конец номера — 4,3. И затем уже сквозь туман — середину — 0,2. Со службы Ежиков уходил необычным образом. По лестнице за ним шла вся канцелярия и неизвестные небритые люди из третьего этажа. Показывавшие на него пальцами курьеры и мальчишки-папиросники. С обеих сторон ежикова под руки держали две машинистки. Ежиков говорил расслабленно, может быть, это еще опечатка? Я покупаю себе комнату. Отдельно уходил унылый и молчаливый петухов. Его номер от ежиковского разнился только на одну единицу. Навеки Петухов получил кличку Теории вероятности. Если кто-нибудь думает, что я выдумал этот рассказ, пусть посмотрит таблицу выигрышей в 500 рублей золотом.